Глава десятая. Ваня. После выходных я прибыл в универ в самом решительном настрое. Костюм уже не надевал. Вместо очков привыкал к линзам. И самое главное, приготовил знак, тот самый перед штурмом мисс. Тянуть не стал, на остановке сразу и вручая. — Вань, это кому? — Мне? — София хлопнула глазами пару раз присматриваясь к протянутому знаку. Можно подумать, что рядом с ней еще три девушки стояли, и каждая гадала-думала, ну кому ж, кому? — Тебе, София, нравится? — Фух! — взяла, рассматривает. Удивление не прошло, но хоть интерес добавился. Зачем-то же трогает мисс пальчиками лепестки нежно-розового лотоса, оформленного в букет из корзинки. Склонилась над цветком, вдыхая тонкий аромат, а я любовался втайне своей временной девушкой. Слово своей больше в мечтах. Получить в любой момент «Спасибо, Ваня, твоя помощь уже не нужна», станет тем самым пинком, о котором меня предупреждали хищники. «Мне очень нравится. Никогда еще такой красивый цветок в руках не держала». Восхищенно призналась София. Слава на сорогам, у меня прямо-то Представил тебя, и захотелось самый необычный выбрать. Так и есть, озадачился серьёзно. В цветочном чуть с ума не сошёл, пока меня продавец пёстрыми букетами заваливала. Нос потеряло баняние, в глазах рябило, в голове стучало, что девушки любят оригинальные знаки. Ну, вот, в моём районе Ничего оригинальней не нашлось. — Спасибо за чудесный цветок! — прижала к себе корзинку София. — Но почему ты мне его даришь? Праздника вроде нет. И это я тебе должна за помощь, а не ты мне. Временные парни так делают. Что еще я мог сказать? А, нет, не все. Знак второй в рюкзаке оставался. Тянуть нельзя, пока баранье стадо с капитаном не мешает. — Вот еще тебе, София, не все ж нам кроликов кормить. Вытянул из рюкзака коробку тех самых конфет, с которыми Артур меня дразнил, заманивая мисс на свою сторону. Теперь она вообще обомлела. Понять не могла, почему я стал вдруг внимательным. Откуда во мне замашки джентльменские проклюнулись? — Таким и был, ты меня плохо знаешь, — добавил себе пару баллов. София принялась благодарить. — Ванька, лучше тебя не найти временных парней. Как же я рада, что прыгнула тогда на тебя. Спасибо большое. И самое приятное с утра случилось. Та-дам! София поднялась на носочках и чмокнула меня в щеку, нежно прикасаясь к коже губами. — Аллилуйя! — внутри себя возликовал. Невинный поцелуй, короткий и дружеский, прямо на остановке. Но он случился у нас, случился в мой лучший день. Знаки рулят. Лучшим днем для покорения решил считать сегодняшнего. Первый поцелуй уже есть, а там и до второго дотяну. Желательно подольше и поглубже, и не железный ботанья. Голодной муки испытываю по вине зеленоглазой девчонки. Встретил своих из ботанического клуба перед началом учебы. И немного подкосилась уверенность в лучшем дне. — Я так понимаю, это тебе передали, звероуст, — протянул мне химикат в смятую бумажку. — Снова на спину приклеили. — Угу, прямо с утра, — подтвердил он. «Зря стараешься, лузер Ботанский!» — крупными буквами набран текст на компьютере. «Ну, хоть какой-то прогресс у баранов, не каракули от руки, как в пятом классе!» «А в меня снова мечом угодили!» — пожаловался глазолуп. «Промазать могли!» — не исключал я наклонности криворукого стада. Сначала спросили, знаю ли тебя. Как только ответил, тут же в лоб и пульнули. Как знал, что нельзя нам с бискетболистами связываться. У Мозгодума тоже решимость поставить на место баранов поникла. Новые расчёты показывали, где мы валяемся в полном пролете. Будут нам мстить, пока не сдамся в споре, отказывая в помощи Софии. «Давайте, как раньше, будем от всех держаться подальше», — мудрая попросила, глядя только на меня. «Зачем тебе, глупая мисс? Есть и поумнее рядом девушки, вообще-то». И глаза к потолку закатила, полные щеки раздувая. Задумался ненадолго, где они рядом. «Где эти девушки, когда одна мисс в голове?» Но так никого и не вспомнил. Мудрую считаю надежным и верным участником команды. И кроме ботанического клуба ее я представить себе не могу. Пока ботанический клуб совсем не отказался от борьбы, поделился с ними свежими мыслями, нагипевшими, так сказать. Эй, вы рано себя записали в мишени для броска баскетбольного. У нас тоже есть оружие. Какое? вздрогнул физикот. «Ум на нашей стороне! Ботаны закивали, тут уж не поспоришь. И пора нам применить реакцию обратного действия не только в опытах. На практике проверим». Идея выглядела не слишком умной, зато действенной. Мои поражения с СМИС все больше толкали к активности. «Так вот...» Каждый бросок в нас мы тоже будем отбивать. Нет, не мечом. По-своему попробуем. Вечером соберемся и продумаем лучше. А пока, ботан-новичок, ты знаешь, что делать. В конце высказался мозгодум. Он взбодрился, желая все-таки нашу ботанскую команду отстоять. Мы не дрогали первыми стада, но и наше терпение кончилось. «Берегитесь, бараны!» Небольшой сбой в лучшем дне я посчитал завершенным удачно. Ботаны воспрянули духом. На второй перемене хищники прибежали к своей троице, шепотом спрашивая, какой знак я дал. Назвали офигенным подкатом. Даже сами такое купить захотели для девочек. «Мисс идет к тебе!» Получил очередное сообщение от ботана-новичка. Ко мне постоянно приходят сообщения о ее передвижениях. Физикот на жучке настаивает, чтобы дома следить. Но нет уж, это слишком будет. «Близко не подходите, когда Софию увидите», — предупредил любопытных свидетелей. «Хватит и того, что в спор меня втянули, а теперь следят, как бы ставка сработала». «Ты ж там покажи ей, кто мужик. Зажми ее, как следует». Марк с Алексом под смех Кирилла кричали мне в догонку. Нигде в универе не скрыться от них. Успел занять место возле подоконника, подальше от глазастых советчиков. Вроде здесь только время и провожу, никого не жду. И надо же! София, что-то случилось? Показывать удивление актерства не хватает. Но я ведь и в самом деле не знал, зачем она ко мне явилась. Мисс запыхалась. Видимо, торопилась и встала рядом со мной отдышаться. «Видела из стада дружков Артура, что-то задумали, чувствую, и я решила сбежать к тебе. Так себе версия для того, кто парнем хочет стать, и отличная перспектива для того, кто послужит прикрытием. Сам себе уже даю оценки, так и тронуться недолго, глядя на девушку из моих снов». Моё недолго может стать совсем коротким. — Вань, а как там животные? Нападали на выходных? Ты помогал кому-то? — вопросами забросал, снова сбивая меня с крутого пути. Хотелось сказать, что не только животные, даже парочка чокнутых богачей попадались, но вместо того решил тему сменить. — У меня ещё было... Начал вспоминать, а что же еще назвать да приукрасить. И следующая фраза в горле застыла. Твою ж через капкан бациллу. Откуда они взялись? Слежка есть не только у меня. Среди стада тоже наблюдают. Только сейчас дошло окончательно, что гадский Артур все подарочки специально при мне выдает. Так показывает мне... «Обломайся, лузер! София, смотри, кто лучший неудачника, бросай!» «Ах, ничего себе!» — опешила София, моргая часто-часто. И было чем ей поразиться. Весь женский полный на этаже заахал. «Для тебя мне ничего не жалко, Соня. Видишь, как хочу тебя порадовать!» Капитан Баранов протянул ей... Большой букет красных роз. Таких букетов полно я видел, когда выбирал, а лотос один и самый лучший. Махнул своему стаду за спиной. К нему начали подходить баскетболисты с такими же огромными букетами. Он брал от каждого и дарил мисс. — Видишь? — повторял, накладывая ей цветы выше головы. — Видишь? Видишь? — Артур! «Они падают уже!» София пыталась поймать, но капитан Баранов новой партией закидывал. «Решил количеством взять, уделать меня перед мисс и однокурсниками». «Смотри, ботан, ты до такого не додумаешься! Все вы шизики заумные!» Насмехался гадский капитан. «Вот и настал момент, когда я растерялся». Не нашлось подходящих совпадений, нечем крыть гору из роз. Скосил глаза в сторону хищников, они стояли уже не невеселые. — Дело отстой, — показал мне Кирилл на проигрыш в знаке. — Это слишком, Артур! София половину перекинула на подоконник, радости особой не заметил в ней, но и не послала до сих пор. И как, по-твоему, София пойдет с кучей роз на лекцию? Хотя бы это хотелось узнать. Я подарил, и я ей помогу. А ты иди учись, ботан! Помахал мне капитан с подлой улыбочкой. Стадо подхватило розы. София сказала мне, что позвонит, когда пойдем в столовку. И лучший день закончился. Пух! И нет его. Моя временная девушка не осталась со мной, она ушла с ними. Самое худшее понимание кольнуло. Если бы не измена гадского Артура, София могла никогда меня даже не заметить. В первый раз мне захотелось сдаться. И в первый раз я пошел на самую странную авантюру. Рискнул ради нее. Я звоню вам по поводу сеанса зоопсихолога для лорда Дика. Готов позаниматься с вашей собакой.